Западные деловые круги создали в своем воображении ложную картину японского предприятия, нашпигованного де живыми роботами, функционирующими по строго установленному расписанию. И в этом их убедили факты. Вчерашние наставники японцев увидели, как на одном из заводов «Ниссан» 35 рабочих За восьмичасовой рабочий день собирают 350 кузовов для автомобиля «Датсун». А на судостроительном заводе в Нагасаки со стапелей верфи каждые 28 дней сходит супертанкер водоизмещением 260 тысяч тонн. Японцы добились значительных успехов в производстве сложнейшей техники и оборудования. Как утверждают японские исследователи «Кономори» и «Вада», конкурент на способность японской продукции на мировых рынках и впредь будет возрастать. Япония обладает завидной способностью в области адаптации и усовершенствования технологии. Японские фирмы добились серьезных успехов в нововведениях на уровне корней травы, то есть непосредственно на производственных участках. Однако на многих направлениях технологии будущего Япония отстает. С этим отставанием, резюмирует Кономори и Вада, еще можно как мириться в 80 годы, но впоследствии оно станет вопросом жизни и смерти для национальной экономики. К тому же Запад все острее критикует Японию за «проезд зайцем» в технологическом экспрессе. «Где же резервы для преодоления разрыва?» — ставят вопрос сами японцы и тут же отвечают. Резервы кроются в людях. Советник по проблемам бизнеса, автор ряда книг по управлению, Кэньити Омаэ, Говорит, что в Японии нет другого такого богатства, которое представляют собой люди. Японский бизнес в своих доктринах менеджмента исходит именно из этой главной идеи. Японцы считают, что теория и практика менеджмента всегда манипулировали тремя главными элементами управления – техникой и технологией, капиталом и людьми. Суть этого манипулирования заключалась в построении иерархии названных элементов Раньше на первое место нередко ставились то техника, то капитал. Сегодня, по общему убеждению, господствует иерархия. Люди, капитал, техника и технология. В представлении западного делового мира Япония выступает в виде иерархизированной корпорации – а промышленное производство в виде кнопочного манипулятора. Это искаженное представление. Ведь если бы это было так на самом деле, то американские промышленники, располагающие и техникой, и квалифицированным персоналом, смогли бы создать у себя нечто более совершенное. Почти все попытки Запада перенести к себе японский опыт окончились неудачно. Многие уже оставили мечту создать у себя японский образец промышленного предприятия. Американцы, правда, разработали теорию построения на японском опыте симбиозной организации типа Z, однако практическое воплощение этой организации на американской почве натолкнулось на социально-психологические барьеры. Япония развела свою экономику в значительной степени благодаря уникальной системе управления. Эта уникальность обусловлена специфической и этнопсихологической основой. Поэтому оценка японского опыта и перенос его в иные условия должны осуществляться с учетом рассмотренных в предыдущих главах особенностей японского национального характера не повторяя сказанного по этому поводу в предыдущих главах, сошлемся лишь на такую синтетическую черту, как ориентировка на отдаленные цели, проявляющуюся в поведении японцев как следствие трудолюбия, практицизма и самообладания. Ориентировка на отдаленные цели вылилась в устойчивый принцип управления. Японское общество можно назвать обществом футурологов, Индивиды считают себя удовлетворенными только после того, как будет удовлетворена группах к которой они себя причисляют.